КИРИЛЛ ТЕСЛЁНОК ГРАФ БУЛГАКОВ КНИГА ПЕРВАЯ УКРОТИТЬ АНОМАЛИЮ ГЛАВА ПЕРВАЯ ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ ДЕРЖИ ЕГО! ХВАТАЙ! УБИТЬ, УБИТЬ, УБИТЬ! Я бежал по каменному тоннелю, а сзади по пятам двигались преследователи. Со всех сторон, из каждой щели в стене в любой момент могли появиться враги, жаждущие моей крови. Тени с горящими глазами приближались, их гортанное рычание эхом отражалось от каменных стен. Невольно я улыбнулся. Страха не было, лишь азарт и предвкушение. Подземелье, мой родной дом». Здесь я родился и вырос, здесь научился пользоваться силой. Но каждый раз, когда я возвращаюсь сюда после очередного выполненного задания, меня хотят убить. Ха, это воистину забавно. Дорогу мне преградило жуткое существо вдвое выше человека. Со всех сторон послышались испуганные и сдавленные вопли. Большинство преследователей попрятались по щелям, ужаснувшись кошмарной ауре создания. Я его хорошо знаю. Очень хорошо. В прошлом мы, будучи детьми, даже играли вместе. «Умри!» — истерично визжит Ак. Он балансирует на своем длинном чешуйчатом хвосте и пучит на меня все пять глаз. «Глупый братец!» «Самое главное в жизни — это семья, верно?» Искрящаяся волна силы сорвалась с его чешуйчатых пальцев и устремилась в мою сторону. Сосредоточившись, я небрежным мановением руки отбил атаку обратно в Агга. Он опрокинулся на каменный пол, обливаясь кровью. Острые лезвия силы разрезали его чешую, словно нож масла. Ак просто злобный слабак. Мне даже не пришлось проявлять своё отражение. Хватило обычной духовной силы. Я не стал добивать его. В этом не было смысла. А вот он с удовольствием вспорол бы мне горло. Не раз уже пытался. «Привет, братец!» — с усмешкой произнёс я, проходя мимо. «Как дела?» «У... ублюдок! Прохрипел он. «Чтоб... чтоб тебя...» «На веки поглотил кровавый источник!» «Ты чего злой такой?» Я выхватил из рюкзака пачку антибактериальных салфеток и бросил ему. «Утрись, что ли?» «Убери! Убери от меня это дерьмо смертных!» Прохрипел он в ужасе, косясь на пачку, лежавшую на его чешуйчатой груди. «Зря! Отличная штука!» Рассмеявшись, бегу дальше. «В подземелье меня не любят». «Я родился уродом, выгляжу точь-в-точь, точь, как обычный смертный человек. Мне нравится проводить время на поверхности среди людей, но меня всегда рано или поздно против моей воли затягивает назад в каменные катакомбы. Таков был закон подземелья. Я — часть подземелья, а подземелье — часть меня. Оно не отпустит. И все моё могущество здесь бессильно». «Как бы я не хотел навсегда сбежать из подземелья, сейчас я хочу сделать прямо противоположное – добраться до самого его сердца – источника, откуда пошли все мы. Почему я не стал убивать Агга? Даже если убью, он через пару дней все равно возродится в кровавом источнике, как новенький. Все мы – принцы и принцессы подземелья – бессмертные ублюдки». Это подарок от нашей матери, Великой Зыби. Ну и среди смертных, на которых я так похож, это вроде бы не принято, убивать своих родных, да? Пустяк еще пару недель полежит у себя в логове, зализывая раны. Без него в подземелье чуть легче дышится. Бегу по коридору дальше, преследуемый злобными воплями «Агга». Одна за другой на меня бросаются жуткие твари. Слишком тупые, чтобы осознать мою силу. Я бью, не сдерживаясь, и каменные стены окрашиваются кровью. С боем я постепенно прорываюсь к своей конечной цели. «Сладенький, зачем воевать? Иди лучше к нам!» Манят меня суккубы, принимая соблазнительные позы. Я скользнул взглядом по аппетитным круглым формам и вздохнул. «Простите, дамы!» Может быть, в другой раз? Проблема женщин в подземелье — это сюрпризы. Дама может выглядеть очень мило, но где-нибудь под юбкой прятать ядовитое жало. Или еще что-нибудь гораздо хуже, чем жало. Здесь из-за беспорядочных связей процветают мутации. Не отвлекайся, напомнил я себе. Ты уже близок к своей цели. Остался последний рывок. Я вхожу в большую пещеру, залитую кровью от пола до потолка. Повсюду валяются убитые твари подземелья, а в центре пещеры стоят двое и смотрят прямо на меня. Тут я немного напрягся и активировал отражение. Оно проникло в мои мышцы, наполняя их вибрирующей силой. Надо стать чуточку серьезнее. Изверг, мой старший брат, как всегда выглядел грозно. Он напоминал крылатого демона преисподней, как их любят изображать люди. Высокий и гордый, он являлся истинным воплощением силы и мощи своих родителей. Все его тело покрывали мерцающие чешуйки, каждая из которых была твердой, как сталь, и острой, как лезвие бритвы. Его крылья были массивными и мощными, способными с легкостью нести его по небу. Его когти были длинными и острыми, и легко пробивали даже самую прочную защиту. Но, несмотря на свирепый вид, извергу не были чужды благородство и честь. Он был сыном великого черного дракона, и многие черты характера унаследовал от своего гордого отца. Сестра Алая, напротив, была существом чистого озорства и хитрости. Маленькая и стройная, она выглядела, как милая девушка с волосами пылающими огнем и рогами на голове. В ее оранжевых глазах играл лукавый блеск, а с губ не сходила озорная ухмылка, которая выдавала ее истинную сущность. Она была быстрой и ловкой, и, казалось, всегда на шаг опережала всех. В руках она держала острый загнутый кинжал. Я не знал, кто ее отец, но ходили слухи, что это кто-то из владык преисподней. Несмотря на свои различия, Изверг и Алая были неразлучным дуэтом, связанным общей любовью к приключениям и неприятностям. А вместе они образовывали силу, с которой приходилось считаться. Даже мне. «Привет, братец блистающий!» – улыбнулась мне Алая, подбрасывая кинжал в руке. «Мы тут решили немного прибраться к твоему приходу». «Ну, привет!» — кивнул я ей, внимательно глядя на старшего брата. «Я бы не хотел с ними сражаться, ни с извергом, ни с Алой, и вовсе не потому, что боялся битвы». Но изверг неожиданно отступает в сторону, освобождая мне путь. В полумраке сверкает его зубастая улыбка. «Я взял на себя смелость расчистить для тебя путь блистающий». Мягко произнес он, загадочно блестя алыми глазами. Между его зубов иногда прорываются язычки огня. «Мы взяли!» – пробурчала Алая, недовольная, что ее заслуги преуменьшают. Она демонстративно облизала лезвие своего кинжала и ухмыльнулась. «Ловушка?» – поинтересовался я, не трогаясь с места. «Опять ты со своей паранойей?» «Напротив!» Усмехнувшись, он покачал головой. «Я очень хочу, чтобы ты попал к матери». «Что ж, я одобрительно кивнул брату, проходя мимо. За мной должок». «Удачи», — сказал он мне в спину. «Надеюсь, у тебя все получится». «Сделай, что задумал, братик», — добавила Алая. «А не справишься, я тебя зарежу». «Спасибо вам обоим», — сказал я, не оборачиваясь. Они и впрямь сэкономили мне немного времени. С извергом отношения всегда были ровными. Мы уважали силу друг друга, как крупные хищники, которые поделили территорию и сосуществуют мирно. Зачем драться, когда добыча в досталь? Да и мать всегда подкидывает задания в иных мирах, так что скучать не приходится». Вход в, в покое матери сторожат две ее прислужницы, огромные женщины со змеиными хвостами и синими кристаллическими наростами на голове вместо волос. Кончиков их змеиных хвостов я не вижу, они уходят куда-то в широкие расщелины в полу и в стенах. «Великая мать спит», — прошипела одна. «Поди прочь, капризная дитя». Я молча отшвырнул их волной силы. Они отлетели назад и ударились спинами о каменные стены. «Как смеешь ты поднимать руку на нас? Мы ее лепестки!» Обиженно прошипели они на меня из темных углов. «Прочь!» Они отступили, напуганные моей силой, скрылись в расщелинах. Я взялся за ручки огромных черных ворот и распахнул их. Передо мной открылись просторы Исполинской темной пещеры, способной вместить огромный город. Ее потолок терялся в кромешном мраке. В стенах пещеры, испещренных трещинами и проходами, блестели синие светящиеся кристаллы. Я прошел вперед, застыл на краю уступа, бросил взгляд вниз в непроглядную бездну. По слухам, она тянулась аж до самого ядра планеты, где мать так любила греться. Теплолюбивая она у нас. «Здравствуй, мама!» Громко произнес я. Мой голос эхом разлетелся по Исполинской пещере. «Уделишь, «Уделишь мне пару минут?» Вид у меня был тот еще. Дорогой костюм изорван, покрыт кровью. К счастью, не моей. «Что ж поделать, добром меня никто пускать не хотел». Пол под моими ногами задрожало, по стенам и потолку прошлись волны вибрации. Из бездны передо мной медленно выросла исполинская тень. В полной темноте вспыхнули два огромных синих глаза. «Моя мать, великая зыбь, хозяйка нашего подземного царства». Древнее хтоническое чудовище, титан, равный богам, рожденный на самой заре мира. Она обычно являлась нам в образе исполинской женщины необычайной красоты. Ее фигура была соблазнительной и манящей. Высотой зыбь была с многоэтажный дом. Ее ногти, зубы и брови были сделаны из сверкающих голубых кристаллов. Вместо волос ее голову украшали змеиные чешуйчатые туловища, как у медузы-горгоны, но оканчивались они не змеиными головами, а женскими телами. Великая зыбь выискивала среди смертных одаренных молодых женщин и приращивала их к своим волосам. Обычно после этого обряда избранницы становились верными последовательницами матери. Говорят, что когда-то великая змея выглядела совсем иначе, напоминала гигантскую чешуйчатую картофелину со щупальцами и зубастой пастью. Но по какой-то неизвестной причине она изменила свой облик на более человекоподобный. Наша мать имела милое хобби – коллекционирование. Только коллекционировала она не монеты или марки, а могущественных отцов для своих отпрысков. Черный дракон, демон преисподней, и многие-многие другие подарили ей нас, причудливых детей, с необычными способностями. В списке могущественных отцов монстров было лишь одно исключение. «Блистающее мое милое дитя», — сказала хозяйка подземелья мягко, глядя на меня огромными сверкающими глазами. Ее глубокий голос эхом разнесся по гигантской пещере, заставляя потолок и стены дрожать, а мелкие камни падать. «Что, Что привело, привело тебя, тебя ко, ко, мне? ко мне?» «Я, я выполнил все твои задания», — громко произнес я. За моей спиной послышалось недовольное шипение и сдавленные ругательства. «Я не оборачивался». Знал, что из трещин в стенах за нами наблюдают сотни внимательных глаз. Зыб чуть наклонила голову на бок, рассматривая меня. «Ты убил неуязвимого зверя из зеленых топей?» «Да». «Добыл ли ты ветвь лилового винограда из прокаженных садов?» «Да». «Удовлетворил ли ты королеву амазонок и сотню ее приближенных воительниц за одну ночь?» «Да». «Обыграл, Обыграл ли, ли ты в шахматы великий кремниевый мозг?», мозг. Да. Да. «Да!» Вопросы следовали один за другим. Но они были чистой формальностью. Между Зыбью и ее детьми существовала незримая связь. Мать чувствовала, когда мы говорили правду, а когда врали. Вскоре список вопросов иссяк. Мать дала мне много безумных заданий, которые считались невыполнимыми. Но спустя годы я сделал все, что она приказала. «Чего, чего же ты хочешь, же, сын мой, в награду?» Со вздохом спрашивает она. Уже знает, чего я попрошу. Широкая улыбка озаряет мое лицо. И я говорю всего одно слово. Свободу. Даже у великой божественной силы есть недостатки. Например, боги и титаны не способны нарушить данное ими слово. Клятвы таких существ практически материальны. Мать демонстративно закатила глаза. «Ты получишь, Ты получишь. ее!» Со вздохом произнесла она. «Свою треклятую свободу! Только скажи, зачем тебе столь бесполезное эфемерное явление?» «Ты приковала к себе нас, своих детей, незримой связью». Я бросил взгляд на змеиное щупальце щупальца на ее голове. «Ты в любой момент можешь взять любого из нас под контроль и управлять как марионеткой. Смысл от моей силы, если я просто кукла на нитях?» Зыпь молчала, мрачно и недовольно глядя на меня. «Мне не по душе жить вечно под маминой юбкой», — сказал я. «Мне слишком, не, не слишком тесно, тесно в твоем в подземелье. подземелье». Злые крики накрыли меня волной со спины и боков. Мои братья и сестры, оскорбленные моими словами, не сдержали гнева. «Всего лишь человек!» — донеслось до меня. «Он не такой, как мы!» «Подумай еще раз!», раз — мягко произнесла мать. «Это, это решение, решение изменит, изменит всю твою жизнь!», жизнь. «Прости, но мы Прости, много мы раз, раз уже раз это обсуждали. Это я покачал головой. По твоей Благей воле я побывал, я побывал в сотнях миров. миров. Я видел самые разные цивилизации, цивилизации как, как примитивные, цивилизации, так, так, так, и так и высокоразвитые. Власть над узкими тоннелями и горсткой культистов меня не прельщает. Поэтому я хочу отделиться от нашей семьи и отправиться в свободное плавание». «Свить свое гнездышко среди смертных людей». «Почему именно среди людей?» «А может быть, потому что я сам наполовину человек?» Сказал я. «Я был бы рад, если ты отправишь меня в тот мир, где сейчас находится отец». «Ты хочешь увидеть отца?» Я лишь пожал плечами. Я не обязан изливать ей душу. «Для чего тебе встречаться с этим человеком?» Произнесла она. «Он никак не участвовал в твоем воспитании. У него своя жизнь». Вновь равнодушно пожимаю плечами. «Просто интересно посмотреть на смельчака, который умудрился завалить Титаншу». С усмешкой произнес я. «Вокруг меня сгустился полог тишины». Шуршания и шепотки в трещинах стихли. «Невоздержанный Не на язык ребенок!», ребенок. — сухо произнесла мать. «Больше, Больше нет других, других причин!» — нету. нету. С улыбкой произнес я. «Имей и в виду!», виду — произнесла виду. она. Единственный способ оборвать связь со мной и с подземельем — это перерождение. Переродившись, ты лишишься моего покровительства. Ты попадешь в тело простого смертного, и ты потеряешь большую часть своей силы. Лишь отражение останется с тобой. Я понимаю. Я пожал плечами. Было у меня подозрение, что мамка чего-то не договаривает но пока приходилось играть по ее правилам. «Если это цена свободы, я готов ее заплатить». «Каким бы непокорным ты ни был, ты все еще мое дитя. Я подберу тебе хороший вариант для перерождения», сказала задумчиво Зыбь. «Это будет молодой и здоровый человек, одаренный силой». Возможно, даже аристократ. Мое заклинание найдет человека, который просто отдаст Богу душу. И ты займешь его тело. Заклинание также дарует тебе знание языка. В новом мире также много аномалий. Голодным ты не останешься. Считай это моим прощальным подарком. Я молча кивнул. Внезапно глаза матери ярко сверкнули в полумраке. «У меня, «У меня есть дополнительное условие», — сказала она. «Эй, Эй я, выполнил я выполнил все, все твои задания», задания — напомнил я. «Задним Зачем числом хочу, пункты, пункты договора не пополняют. не пополняют». «Не волнуйся, это условие прямо вытекает из нашего договора», договора. — мягко прошипела мать-богиня. Если после перерождения Ты погибнешь, то Твоя душа снова возродится в кровавом источнике. Ты вернешься к нам в родное подземелье. И если это произойдет, Ты забудешь о своих глупых попытках обрести свободу и навсегда останешься с нами. Из трещин снова послышались ехидные смешки и шепотки. «Если ты подохнешь, братец...» — донесся чей-то приглушенный голос. «Я не слишком расстроюсь». «То есть, То есть у, у меня, меня будет лишь одна попытка?», попытка. — уточнил я. «Да, да это да. моё подземелье, подземелье и мои и правила», — негромко произнесла зыбь. «Еще никому, никому не удавалось, удавалось уйти от меня». От меня. «Я знаю о как минимум, минимум одном случае. случае». Я бросил взгляд на один из локонов матери, оборванный. «Когда, когда ты будешь, будешь готов? Готов, готов?» Недовольно произнесла мать. Она болезненно переносила, когда кто-то напоминал о ее неудачах. «Прямо, прямо сейчас», — равнодушно произнес я. «Немедленно, не медленно, начинай. начинай. Меня не здесь не ничего не держит. Зерк. Мое, Мое имущество, имущество пусть разделят изверг и алая». «Да будет так!» Мать распрямила плечи, высокая и властная, я ощутил, как в воздухе скапливается незримая сила. Зыбь закрыла глаза и начала читать заклинания. Ее руки вспыхнули золотым светом, осветив всю пещеру. Богиня начала чертить прямо в воздухе магические символы. Один за другим они загорались под огнем и начинали кружиться вокруг зыби в причудливой круговерти. Смертные девы на концах ее щупалец затянули долгие о и а, подстраиваясь под ритм заклинания. Когда она произносила древние слова силы, воздух вокруг казалось дрожал от переполняющей его энергии. У моих ног образовался сверкающий вихрь света и магии. С каждой секундой он рос и расширялся, грозя накрыть меня с головой. Потолок пещеры задрожал так, как будто был готов обвалиться. Голос великой зыби стал громче, проник в каждую трещину в стенах пещеры, ее слова переполнились силой и властью. А затем, с последним взмахом руки, заклинание было завершено. Магический вихрь окутал меня с ног до головы, и я ощутил, как растворяюсь в его потоках, сливаюсь с ним в единое целое. Знаешь, что, что подземелье подземель всегда, всегда ждет тебя, тебя мое милая дитя. дитя!» Услышал я ласковый голос матери. «Ты — часть подземелья, подземелья а подземелье — часть, часть тебя. тебя, и так, и так будет, будет всегда. всегда». «Нет, нет», — прошептал я в ответ. «Я человек». Я человек. А затем мое сознание погасло, но лишь на мгновение. Я очнулся из-за острой боли. Кто-то от души отвесил мне оплеуху. «О, ё-моё, этот чмошник все-таки живой!» Раздался высокий голос над ухом. Язык был русским. А я-то уж перепугался. Жгучая боль пронизывала все мое тело. Голова раскалывалась, а сердце сильно болело. Во рту пересохло. Язык терзал едкий металлический привкус. Перед глазами все плыло. «Я уж думал, что перестарался, и он сдох». Раздался тот же голос. «Виконт, у нас мало времени», – прозвучал еще один голос, более низкий и грубый. Одна подпись уже получена. «Знаю, заткнись! Мне нужно не больше пяти минут! Петр Алексеевич жуть как торопит!» Зрение прояснилось, остальные чувства тоже заработали как надо. Я понял, что сижу на стуле в большой полутемной комнате с занавешенными шторами. «Кроме меня здесь находились еще пять человек. Я был сильно избит, все мое тело покрывали синяки и кровоподтеки. Немного не так я представлял начало новой жизни».